Славянский же пролетариат, повторяем, ради собственного освобождения из-за Великого Иго, должен войти массами в Интернационал, образовать фабричные, ремесленные и земледельческие секции и соединить их в местные федерации, а если окажется нужным, то, пожалуй, и в общеславянскую федерацию. На почве интернационала, освобождающего всех и каждого от государственного отечества, славянские работники должны и могут без малейшей опасности для своей самостоятельности. Встретиться братские с немецкими работниками, союз с которыми на другой почве для них решительно невозможен. Таков единственный путь для освобождения славян. Но путь, по которому идет ныне огромное большинство западно-югославянской молодежи под предводительством своих маститых и более или менее заслуженных патриотов, совершенно противный, исключительно государственный и для народных масс гибельный. Возьмем для примера турецкую Сербию, И именно сербское княжество, как единственный пункт вне России, да еще Черногорию, где славянский элемент дошел до политического существования, более или менее самостоятельного. Сербский народ пролил много крови, чтобы освободиться из-под турецкого ига, но едва освободился он от турок, как его запрягли в новое, на этот раз домашнее государство под именем княжества сербского, ига которого в действительности чуть ли не тяжелее турецкого. Едва эта часть сербской земли получила вид, устройства, законы, учреждения были или менее правильного государства. Как народная жизнь и народная сила, возбудившие героическую борьбу против турок и одержавшие над ними окончательную победу, как будто вдруг замерли. Народ, правда невежественный и чрезвычайно бедный, но энергический, страстный и от природы вольнолюбивый, вдруг обратился в безгласное и как бы неподвижное стадо, отданная на жертву бюрократическому грабежу и деспотизму. В Турецкой Сербии нет ни дворянства, ни очень больших поземельных собственников, нет ни промышленников, ни чрезвычайно богатых купцов. Зато образовалась новая бюрократическая аристократия, состоящая из молодых людей, воспитанных большей частью на казенный счет в Одессе, в Москве, в Петербурге, в Вене, в Германии, в Швейцарии, в Париже. Пока они молоды и не успели развратиться в государственной службе, эти молодые люди отличаются большую частью горячим патриотизмом, народолюбием, довольно искренним либерализмом и даже в последнее время демократизмом и социализмом. Но лишь только они поступают на службу, железная логика положения, сила вещей, присущая известным иерархическим и выгодным политическим отношениям, берут свое, и молодые патриоты, становится с ног до головы чиновниками, продолжая, пожалуй, быть и патриотами, и либералами. Но известно ведь, что такое либеральный чиновник. Он несравненно хуже простого и откровенного чиновника палки. К тому же требованию известного положения всегда оказываются сильнее чувств, замыслов и добрых побуждений. Возвратившись домой, молодые сербы, получившие образование за границей по образованию, а главным образом обязательством своим в отношении правительства, насчет которого они большую частью содержались за границей, а также и потому, что для них решительно невозможно отыскать другие средства существования, должны идти в чиновники, сделаться членами единственной аристократии, существующей в крае, членами бюрократического класса. Вступив же раз в этот класс, они становятся по неволе врагами народа. Им хотелось бы, может быть, и весьма вероятно, особенно в начале, Хотелось бы освободить свой народ или, по крайней мере, улучшить его положение, а они должны его давить и грабить. Достаточно прожить года два-три в таком положении, чтобы с ним освоиться и, наконец, примириться при помощи какой-нибудь либеральной или даже демократической доктринерной лжи. А такую ложью наше время богато. Раз примирившись с железной необходимостью, против которой они бунтовать не в силах, Они становятся уже отъявленными мошенниками, и мошенниками тем более опасными для народа, чем либеральнее и демократичнее их публичные заявления. Тогда те из них, которые половчее и похитрее, приобретают в микроскопическом правительстве микроскопического княжества преобладающее влияние, едва успев приобрести его, начинают продавать себя во все стороны – дома, владетельному князю или какому-нибудь претенденту на престол – Акт низвержения одного князя, а для заменения его другим, в сербском княжестве называется революцией. Или вместо того, а иногда в то же самое время правительством великих покровительствующих держав, России, Австрии, Турции и теперь Германии, заступившей на востоке, как и везде, вместо Франции, и даже нередко всех вместе. Можно себе представить, как легко и свободно живется народу в таком государстве, а между тем не должно забывать, что сербское княжество – государство конституционное, где все законы пекутся с купчиною, избираемую народом. Иногда сербы утешают себя мыслью, что это положение, по своему существу переходное, представляет неотвратимое зло в настоящее время, но что оно непременно изменится, как только маленькое княжество, расширив свои границы и приняв в свой состав все сербские, иные даже, говорят, все югославянские земли, восстановят во всем его объеме царство Душана. Когда, говорят они, настанет для народа время полнейшей свободы и самого широкого раздолья. Да, есть между сербами люди, которые до сих пор принаивно верят в это. Да, они воображают, что когда это государство расширит свои пределы, и когда число его подданных удвоится, утроится, удесятирится, оно сделается народнее, и его учреждения, все условия его существования – Его правительственные действия будут менее противны народным интересам и всем народным инстинктам. Но на чем основывается такая надежда или такое предположение, на теории? Но теоретически, напротив, кажется ясно, что чем обширнее государство, тем многосложнее его организм и тем более чуждо оно народу, и именно вследствие того, тем противнее интересы его интересам народных масс, тем более подавляющим гнетом оно ложится на них и чем невозможнее для народа всякий контроль над ним, тем далее государственное управление от народного самоуправления. Или основывается их ожидание на практическом опыте других стран? В ответ достаточно указать на Россию, на Австрию, на расширенную Пруссию, на Францию, на Англию, на Италию, даже на Соединенные Штаты Америки, где заправляет всеми делами особый, совершенно буржуазный класс так называемых политиканов или политических дельцов а чернорабочим массам живется почти так же тесно и жутко, как и в монархических государствах. Найдутся, пожалуй, многообразованные сербы, способные возразить, что дело совсем не в народных массах, которые имеют и будут иметь всегда своим назначением материальным грубым трудом кормить, одевать и вообще содержать цвет отечественной цивилизации, настоящие представительницы страны, и что поэтому дело лишь в образованных, более или менее имущих и привилегированных классах. В том-то и дело, что эти так называемые образованные классы, дворянство, буржуазия, когда-то действительно процветавшие и стоявшие во главе живой и прогрессивной цивилизации в целой Европе, в настоящее время отупели и опошлили от ожирения и от трусости, что если они еще что-нибудь представляют, то разве самые зловредные и подлые свойства человеческой природы? Мы видим, что эти классы в такой высокообразованной стране, как Франция, не способны были даже отстоять независимость своей родины против немцев. Мы видели и видим, что в самой Германии эти классы способны только к верноподданническому лакейству. И, наконец, заметим, что в турецкой Сербии эти классы даже совсем не существуют. Там существует только класс бюрократический. Итак, сербское государство будет давить сербский народ для того только, чтобы жирнее жилось сербским чиновникам. Другие, ненавидят от всей души настоящее устройство сербского княжества, терпят его, однако смотря на него, как на средство или орудие, необходимое для освобождения славян, еще подвластных турецкому или даже австрийскому игу. В известный момент, говорят они, княжество может сделаться основой и точкой отправления для общеславянского бунта. Это еще одно из тех погубных заблуждений, которые надо непременно разрушить для собственного благословян. Их соблазняет пример Пьемонтского королевства, будто бы освободившего и соединившего всю Италию. Италия освободилась сама рядом бесчисленных героических жертв, которые не переставала приносить в продолжении 50 лет. Она обязана своей политической независимостью, главным образом сорокалетним непрерывным и неудержимым усилием своего великого гражданина Жузепа Мадзини, умевшего, можно сказать, воскресить, а потом воспитать итальянскую молодежь в опасном, но доблестном деле патриотической конспирации. Да, благодаря 20-летней работе Мадзини в 1848 году, когда восставший народ позвал опять на праздник революции весь европейский мир, во всех городах Италии, от самого Крайнего Юга до Крайнего Севера, нашлась кучка смелых молодых людей, поднявших знамя бунта. Вся итальянская буржуазия за ними последовала, А в ломбардо-венецианском королевстве, находившемся еще тогда под австрийским владычеством, стал целый народ. И сам народ, без всякой военной помощи, выгнал австрийские полки из Милана и Венеции. Что же сделал королевский Пьемонт? Что сделал король Карл Альберт, отец Виктора Эммануила, тот самый, который, будучи еще наследным принцем 1821, выдал австрийским и пьемонтским палачам своих товарищей по заговору освобождения Италии. Первым делом Пьемонтского короля в 1848 году было парализовать революцию во всей Италии посредством обещаний, происков и интриг. Ему очень хотелось овладеть Италией, но он столько же ненавидел революцию, сколько боялся ее. Он действительно парализовал революцию, силу и движение народа в Италии, после чего австрийским войскам нетрудно было справиться с его войском сына его Виктора Иммануила называют освободителем и соединителем итальянских земель. Это гнусная клевета на него. Уж если кого называть освободителем Италии, то скорее Людовика Наполеона, императора французов. Но Италия освободилась сама, а главное, она соединилась сама, помимо Виктора Иммануила, и против воли Наполеона III. В 1860 году когда Гарибальди предпринял свою знаменитую высадку в Сицилию, в то самое время, когда он отправился из Генуи, граф Кавур, министр Виктора Эммануила, предупредил неаполитанское правительство об угрожавшем ему нападении. Но когда Гарибальди освободил и Сицилию, и все неаполитанское королевство, Виктор Эммануил принял от него, разумеется, даже без большой благодарности и то и другое. И в продолжении 13 лет, что сделало его управление с этой несчастной Италией? Он ее разорил, просто ограбил, а теперь, ненавидимый всеми, своим деспотизмом, заставляет почти жалеть изгнанных бурбонов. Так освобождают короли и государства своих соплеменников, и никому не было бы так полезно, как именно сербам, изучить в ее действительных подробностях новейшую историю Италии. Одно из средств сербского правительства успокаивать патриотическую горячку своей молодежи состоит в периодических обещаниях объявить войну Турции и весной, весною, а иногда осенью, по окончании сельских работ. И молодые люди верят, волнуются, и всякое лето и всякую зиму готовятся, после чего всегда какое-нибудь непредвиденное препятствие, какая-нибудь нота одной из покровительствующих держав становится поперек обещанного объявления войны она откладывается на полгода или на год, и таким образом вся жизнь сербских патриотов проходит в томительном и тщетном ожидании никогда не происходящего исполнения. Сербское княжество не только не в состоянии освободить южнославянские, сербские и несербские племена, оно, напротив, своими происками и интригами положительно их разъединяет и обессиливает. Болгары, например, готовы признать братьями сербов но и слышать не хотят о сербском Душиновском царстве. Точно так же и хорваты, так же и черногорцы, и боснийские сербы. Для всех этих стран спасение одно и путь к соединению один – социальная революция, но никак не государственная война, которая может привести только к одному – к покорению всех этих стран или России, или Австрии, или, по крайней мере, в начале, вернее всего, разделению их между обеими. Чешская богемия не успела еще, благодаря небесам, восстановить во всем их древнем величии и славею и державую и корону Венцеслава. Примечание. Речь идет о немецком императоре Венцеславе, который в 1364 году был избран чешским королем, а в 1378 году императором Священной Римской империи. Центральное правительство Вены обходится с богемией, как с простою провинцией, не пользующиеся даже привилегиями Галиции, а между тем в Богемии столько же политических партий, сколько их в любом славянском государстве. Да, этот проклятый немецкий дух политиканства и государственности так проник в образование чешского юношества, что оно подвергается серьезной опасности утратить в конец способность понимать свой народ. Чешский крестьянский народ представляет один из великолепнейших славянских типов. В нем течет гусийская кровь, горячая кровь таборитов, живет память Жишки, и что по нашему собственному опыту и по воспоминаниям, вынесенным нами из 1848 года, составляет одно из завиднейших преимуществ чешской учащейся молодежи, это ее родственное, истинно братское отношение к этому народу. Чешский городской пролетарий не уступает в энергии и в горячей преданности крестьянину, он также доказал это в 1848 году. Пролетариаты христианства до сих пор любят учащуюся молодежь и верят в нее. Но молодые чешские патриоты не должны слишком рассчитывать на эту веру. Она необходимым образом должна будет ослабеть и под конец совсем исчезнуть, если они не обретут в себе достаточно справедливости, широкого чувства равенства, свободы и настоящей любви к народу, чтобы идти вместе с ним. Народ же чешский, а мы под словом «народ» разумеем всегда главным образом пролетариат, Итак, славянский пролетариат в богемии стремится естественным и неотвратимым образом туда, куда стремится ныне пролетариат всех стран, к экономическому освобождению, к социальной революции. Он был бы народом, чрезвычайно обиженным природою, или забитым историей, или, говоря откровенно, чрезвычайно глупым и мертвым, если бы оставался чуждым этому стремлению, составляющему единственный существенный мировой вопрос нашего времени. Такого комплимента чешская молодежь не захочет сделать своему народу. А если бы захотела, то народ не оправдает его. Да к тому же мы имеем неопровержимое доказательство живого интереса западнославянского пролетариата к социальному вопросу. Во всех австрийских городах, где славянское население смешано с немецким, славянские работники принимают самое энергическое участие во всех общих заявлениях пролетариата. Но в этих городах не существует почти других рабочих ассоциаций кроме тех, которые признали программу социальных демократов в Германии. Так что выходит на деле, что славянские работники, увлеченные своим социально-революционным инстинктом, вербуются в партию, прямая и громко признанная цель которой – создание пангерманского государства, то есть огромной немецкой тюрьмы. Этот факт очень печален, но он столь же естественен. Славянским работникам предстоят два выбора – или увлекаясь примером немецких работников, своих братьев по социальному положению, по общей судьбе, по голоду, по нужде и по всем притеснениям, вступить в партию, которая им обещает государство, правда немецкое, но зато вполне народное и со всеми возможными экономическими льготами, в ущерб капиталистов и собственников и в пользу пролетариата. Или же увлекаясь патриотической пропагандой своих маститых, знаменитых вождей и своей пылкой, но мало еще смыслящей молодежи, вступить в партию, в рядах и во главе которой, они встречают ежедневных эксплуататоров и притеснителей, буржуазов, фабрикантов, купцов, денежных спекуляторов, попов и иезуитов и феодальных владельцев огромных наследственных или благоприобретенных поместий. Эта партия, впрочем, с гораздо большую последовательностью, чем первая, обещает им тюрьму национальную, то есть славянское государство, Восстановление во всем ее древнем блеске короны Винцеслава, точно будто от этого блеска чешским работникам станет легче. Если бы славянским работникам действительно не было другого исхода, кроме этих двух путей, то, признаемся, мы сами посоветовали бы им избрать первый. Так, по крайней мере, они ошибаются, делят общую судьбу с братьями по труду, по преданиям, по жизни, немцами или не немцами, все равно. Здесь же их заставляют называть братьями своих непосредственных палачей, своих кровопийц, и принуждают налагать на себя самые тяжелые цепи во имя общеславянского освобождения. Там они обманываются, здесь их продают. Но существует третий, прямой и спасительный выход. Образование и союзная организация рабочих фабричных и земледельческих ассоциаций на основании программы интернационала. Разумеется, не той программы, которая под именем интернационала проповедуется партией почти исключительно патриотической и политической социальных демократов Германии, но той, которая теперь признается всеми вольными федерациями интернационального общества рабочих, а именно работниками итальянскими, испанскими, юрскими, французскими, бельгийскими, английскими и отчасти американскими, не признается же в сущности одними немцами. Примечание. В Цирисе образовалась славянская секция, вошедшая в состав Юрской Федерации. Мы горячо рекомендуем всем славянам программу этой секции, которую помещаем в конце введения. Смотрите примечание Б. Примечание автора. Мы убеждены, что этот выход единственный выход как для чехов, так и для всех других славянских народов, ищущих своего полного освобождения от всякого ига, немецкого и ненемецкого. В ней его остается только обман Для бесчестных и честолюбивых вожаков и предводителей партий – почести до да карманная прибыль, а для чернорабочих масс – рабство. Вопрос для чешской и вообще для всей славянской образованной молодежи поставлен теперь очень ясно, хочет ли она эксплуатировать свой народ, обогащаться его трудом и на плечах его удовлетворять подлое честолюбие. Она пойдет со старыми славянофильствующими партиями, с Палацкими, Риггерами, Браунерами и компанией. Спешим, впрочем, прибавить, что между молодыми приверженцами этих вождей есть и много ослепленных, обманутых, которые для себя, собственно, ничего не приобретают, но служат в руках искусных людей приманкою для народа. Роль, во всяком случае, весьма незавидная. Те же, которые хотят искренней и действительно полной эмансипации народных масс, те пойдут с нами путем социальной революции потому что нет другого пути для завоевания народной свободы. До сих пор, однако, во всех западнославянских странах преобладала политика старая, государственность самая узкая. Разыгрывалась просто-напросто немецкая комедия, переведенная только на чешский язык. И даже не одна комедия, а целых две. Одна чешская, другая польская. Кто не знает плачевные истории союзов и разрывов, перемежавшихся между государственными людьми, Богемии и галиции? и ряд уморительных представлений, данных чешскими и галицийскими депутатами, то вместе, то породень в австрийском рейхсрате. В основе же всего лежала и лежит иезуитско-феодальная интрига. И такими жалкими, можно сказать, подлыми средствами эти господа надеются освободить своих сограждан. Странные государственные люди, и, как должно быть, потешаются, глядя на их игру в государство, их близкий сосед, князь Бисмарк. Раз, однако, после знаменитого поражения, претерпенного им в Вене вследствие одной из бесчисленных измен их галлицейских союзников, чешский государственный триумвират Палацкий, Ригер и Браунер, решился сделать смелую демонстрацию. По поводу славянской этнографической выставки, нарушена для этого открытая в Москве в 1867 году, они отправились сами и увлекли за собой большое количество западных и южных славян на поклонение белому царю, палачу славяно-польского народа. В Варшаве их встретили русские генералы, русские чиновники и русские чиновные дамы. И в польской столице, при гробовом молчании всего польского населения, эти свободолюбивые славяне целовались, обнимались с этими русскими братоубийцами, пили с ними и кричали «Ура!» за славное братство. Все знают, какие речи они произносили потом в Москве и Петербурге. Одним словом, более постыдного поклонения дикой и беспощадной власти и более преступные измены и славянскому братству, и истине, и свободе со стороны маститых либералов, демократов и народолюбцев никогда не было видано. И эти господа преспокойно возвратились со всем синклитом своим в Прагу, и никто не сказал им, что они совершили не только подлость, но даже глупость. Да, глупость совершенно бесполезную, потому что она нисколько им не послужила и не поправила их дел в Вене. Теперь это ясно. Короны Венцеслава с ее старой независимостью они не восстановили и дожили до того, что новая парламентская реформа отняла у них и ту последнюю политическую почву, на которой они играли в государственную игру. После своего поражения в Италии, австрийское правительство, принужденное отпустить в известной мере на волю Венгерское королевство, долго думала, как ему устроить свое цислильтанское государство. Его собственные инстинкты и требования немецких либералов и демократов клонили его к централизации. Но славяне, особенно Богемия и Галиция, опираясь на феодальную клерикальную партию, громко требовали федеративной системы. Это колебание продолжалось до нынешнего года. Наконец правительство решилось, К ужасу славян и к величайшей радости немецких либералов и демократов на все земли, входящие в состав цеслитанского государства, надеть опять старые немецкие бюрократические шапки. Должно заметить, однако, что от этого австрийская империя сильнее не сделалась. Она утратила настоящее средоточие. Все немцы и жиды в империи ищут отныне своего центра в Берлине. В то же время часть славян смотрит на Россию. Другие, руководимые инстинктом более верным, ищут спасение в образовании Народной Федерации. От вены никто более не ждет ничего. Не ясно ли, что австрийская империя, собственно, кончилась, и что если она хранит еще вид существования, то только благодаря расчетливому долготерпению России и Пруссии, которые медлят и не хотят еще приступить к ее разделу, потому что каждая надеется в тайне, что при удобном случае ей удастся захватить, львинную часть. Ясно стало быть, что Австрия не в состоянии состязаться с новой прусско-германской империей. Посмотрим, в состоянии ли сделать это Россия. Не правда ли, читатель, Россия сделала неслыханные успехи во всех отношениях со времени вступления на престол ныне благополучно царствующего императора Александра II? И в самом деле, если мы захотим измерить успехи, сделанные ею за последние 20 лет, Сравним расстояние, которое во всех отношениях отделяло ее тогда, например, в 1856 году от Европы, с тем расстоянием, которое существует между ними теперь, то успех окажется удивительный. Россия поднялась, правда, не слишком высоко, но зато Западная Европа, официальная и официозная, бюрократическая и буржуазная, упала значительно, так что расстояние решительно уменьшилось. Какой немец или француз посмеет, например, говорить о русском варварстве и палачестве после ужасов, совершенных немцами во Франции в 1870 году и французскими войсками против родного Парижа в 1871 году? Какой француз посмеет толковать о подлости и продажности русских чиновников и государственных людей после всей грязи, выступившей наружу и чуть не затопившей французский бюрократический и политический мир? Нет, решительно, глядя на французов и немцев, русским подлецам, пошлюкам, ворам и палачам, не осталось более никакой причины краснеть. В нравственном отношении в целой официальной и официозной Европе установилось скотство, или, по крайней мере, скотообразие удивительное. Другое дело в отношении политического могущества, хотя и тут, по крайней мере, в сравнении с французским государством, Наши хвостные патриоты могут кричиться, потому что в политическом отношении Россия стоит, несомненно, самостоятельнее и выше, чем Франция. За Россией ухаживает сам Бисмарк, а за Бисмарком ухаживает побежденная Франция. Весь вопрос в том, каково отношение могущества Всероссийской империи к могуществу Пангерманской империи, несомненно преобладающему, по крайней мере, на континенте Европы. «Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека, знаем, что такое с точки зрения внутренней жизни ее наша любезная Всероссийская империя. Для небольшого количества, может быть, для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и со всей знатной училидью, она неистощима источник всех благ, кроме умственных и человечески нравственных Для более обширного, хотя все еще честного меньшинства, состоящего из нескольких десятков тысяч людей, высоких военных, гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов, она благодушная, благодетельная и снисходительная покровительница законного и весьма прибыльного воровства. Для обширнейшей массы мелких служащих, все-таки еще ничтожной в сравнении с народную массой, скупая кормилица – а для бесчисленных миллионов чернорабочего народа – злодейка-мачеха, безжалостная обирательница и в гроб загоняющая мучительница. такое она была до крестьянской реформы. такое осталось теперь и будет всегда. Доказывать это русским нет никакой необходимости. Какой же взрослый русский не знает, может не знать этого. Русское образованное общество разделяется на три категории на таких, которые, зная это, находят для себя слишком невыгодным признавать эту истину, несомненную точно так же для них, как и для всех, на таких, которые не признают ее, не говорят они из боязни, и, наконец, на тех, которые за неимением другой смелости, по крайней мере, дерзают ее высказывать. Есть еще четвертая категория, к несчастью, слишком малочисленная и состоящая из людей, не на шутку преданных народному делу, и недовольствующихся высказыванием. Есть, пожалуй, пятая, далее и не столь малочисленная категория людей, ничего не видящих и ничего не смыслящих. Но да с этими и говорить нечего. Всякий, сколько-нибудь мыслящий и добросовестный русский, должен понимать, что наша империя не может переменить своего отношения к народу. Всем своим существованием она обречена быть губительницей его, его кровопийцею народ инстинктивно ее ненавидит а она неизбежно его гнетет так как на народной беде построено все ее существование и сила для поддержания внутреннего порядка для сохранения насильственного единства и для поддержания внешней даже не завоевательной а только самоохраняющей силы ей нужно огромное войско а вместе с войском нужна полиция нужны бесчисленная демократия казенное духовенство Одним словом, огромнейший официальный мир, содержание которого, не говоря уже о его воровстве, неизбежно давит народ. Нужно быть ослом, невеждой, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу. Ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным, пожалуй, хотя и трудно потому что зло доведено до конца. Но освободить народ, улучшить его состояние – это просто нелепость. Пока существует империя, она будет заедать наш народ. Полезная конституция для народа может быть только одна – разрушение империи. Итак, мы не будем говорить о ее внутреннем состоянии, убежденные, что она не может быть хуже. Но посмотрим, достигает ли она действительно той внешней цели, которую дает, разумеется, нечеловеческий, А политический смысл ее существованию. Ценой огромных и бесчисленных народных жертв, правда неувольных, но тем еще более жестоких, умела ли она создать, по крайней мере, военную силу, способную состязаться с военной силою, например, Новой Германской империи? В этом, собственно, в настоящее время состоит весь политический и русский вопрос. Вопрос же внутренний, мы знаем, остается теперь один вопрос социальной революции. Но мы остановимся теперь на внешнем вопросе и спросим, способна ли Россия бороться против Германии. Взаимные любезности, клятвы, лобзания и слезопролития, расточаемые теперь между двумя императорскими дворами, между берлинским дядей и петербургским племенником, ничего не значат. Примечание. Дело в том, что Александр II, сын Николая I и прусской принцессы Фредерики, Луизы, Шарлотты и Вильгельмины, которая была дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма и сестрой императора Вильгельма I, приходился последнему племянникам. Известно, что в политике все это не стоит и гроша. Вопрос, затронутый нами, поставлен с неотвратимой необходимостью новым положением Германии, которая за одну ночь выросла в огромное и всесильное государство. Но вся история свидетельствует, и самая рациональная логика подтверждает, что два равносильных государства – не могут существовать рядом, что это противно их существу, состоящему и выражающемуся неизменное необходимо в преобладании. Но преобладание не терпит равносилия. Одна сила непременно должна быть сломлена, должна покориться другой. Да, это составляет теперь существенную необходимость для Германии. После долгого-долгого политического унижения она вдруг стала могущественнейшей державой на континенте Европы. Может ли она терпеть, чтобы рядом, так сказать, у самого ее носа, стояла держава вполне от нее независимая, ей еще не побежденная, и смеющая равняться с нею, говорим мы как с равную? И какая еще держава? Русская, то есть самая ненавистная. Мы думаем, что мало русских, которые не знали бы, до какой степени немцы, все немцы, а главным образом немецкие буржуазы, и под их влиянием, увы, и сам немецкий народ ненавидят Россию. Они ненавидят и ненавидели французов, но эта ненависть ничто в сравнении с той, которую они питают против России. Эта ненависть составляет одну из сильнейших национальных немецких страстей. Каким образом создалась эта общенациональная страсть? Начало ее было довольно почтенно. Это был протест, все-таки несравненно более гуманные, хотя и немецкие цивилизации против нашего татарского варварства. Потом, а именно в 20-х годах, Она приняла характер протеста более определенного политического либерализма против политического деспотизма. Известно, что в 20-х годах немцы не на шутку называли себя либералами и верили в свой либерализм. Они ненавидели Россию как представительницу деспотизма. Правда, что если бы они могли и хотели быть справедливы, они должны были, по крайней мере, разделить эту ненависть поровну между Россией, Пруссией и Австрией. Но это было бы противно их патриотизму, и потому они возложили всю ответственность за политику Священного Союза на Россию.